Роуз К следующему вечеру в мотеле были заняты все номера, кроме одного, 28-го, в самом конце нового здания. Она сидела с мамой в конторском помещении. После ужина папа убежал по делам и до сих пор не вернулся. Когда Роуз спросила, куда он ушел, мама поджала губы. «Просто ушел. Когда вернется, тогда и вернется». Роуз не возражала. Ей было хорошо с мамой вдвоём. Иногда мама читала ей что-нибудь из газеты или рассказывала о своём детстве в Англии. Роуз представляла маму маленькой девочкой, серьёзным, опрятным ребёнком. Наверняка она заделывала ремонтом кукол на своей улице и всегда хорошо себя вела. Роуз устала Реки смыкались, сетчатая дверь была закрыта, и в сетку бились майские жуки и мотыльки, будто говоря: "Написано, что есть свободные номера, можно войти". Хотя давно пора было ложиться спать, мама разрешила Роуз посидеть с ней ещё немного. Вдруг приедут постояльцы. Роуз нравилось встречать сонных и уставших с дороги гостей. Она подавала им карточки регистрации и наблюдала за тем, как они вписывают своё имя, адрес, Число проживающих в номере, модель и номер автомобиля. Всегда интересно узнавать, откуда кто приехал: из Стейтен-Айленда, штат Нью-Йорк, из Портдже, штат Пенсильвания, а как-то раз даже была пожилая пара из городка Рождество, штат Флорида. Только представьте, город под названием Рождество. Иногда постояльцы рассказывали, куда направляются: в Нью-Гэмпшир, Мен, а то и в Канаду. Некоторые ехали к Кигану. Роуз видела его всего раз, когда мама и папа возили сестёр в Хемптон-Бич. Они поехали туда зимой, ведь нельзя бросать мотель летом в самый разгар сезона. Сильвия бегала туда-сюда по пляжу, собирая камешки, ракушки и обломки прибитых к берегу коряг, и всё восхищалась красотой океана и привкусом соли на губах. Роуз дрожала, ей океан показался холодным, тёмным и бесконечным. Она представила, что на пляже полно отдыхающих, люди купаются и загорают, в воздухе пахнет хот-догами и яблоками в карамели, но лучше не стало. Почему-то воображение рисовало опустевшую сцену. Школьная пьеса кончилась, все костюмы и декорации давно убрали. Роуз нравились названия машин, на которых приезжали постояльцы. Дошт, Коронет, Хатсон, Хорнет. Штудебеккер, Старлайнер, массивные стальные корпуса, блестящие радиаторные решётки, колёса, хрустящие по гравию подъездной дорожки. Эти колёса проехали сотни километров и побывали в таких местах, о которых Роус могла только мечтать. Папа говорил, что с каждым годом автомобили становятся всё больше и быстрее. Однажды машины станут похожи на космические корабли, как в одном научно-фантастическом романе, что читал дядя Фентон. Можно будет домчать из Лондона, штат Вермонт, до Рождества, штат Флорида, меньше чем за час, или вообще через весь океан в Лондон, который в Англии, где родилась мама. По дороге мимо мотеля проехала машина. Задние огни мелькнули вдалеке и скрылись за углом по направлению в центр города. Скоро они проедут мимо заправки «Стар». Таксака, универмага Woolworth's, городской библиотеки и конгрегационалистской церкви. Впрочем, в такой поздний час всё уже закрыто. В последнее время вокруг только и говорили, что о новых федеральных трассах. Её учительница мисс Маршал рассказала, что президент Эйзенхауэр обещал построить хорошие широкие дороги, которые свяжут всю страну. Отличная идея хотя папе она такое ни за что бы не сказала он багровел от злости при упоминании автострад ведь здорово если по одной дороге можно добраться на другой конец страны по трассе полны красивых автомобилей с урчащими двигателями которые мчат так быстро что едва разглядишь их колёса не совсем как космические корабли но похоже порой роуз снились всякие механизмы автомобили и ракеты, большие машины, которые строят трассы, бульдозеры и грейдеры, экскаваторы и катки. Во сне все они ехали сюда, копали землю, подрывали скалы, укладывали гладкий асфальт, по которому помчится транспорт. Они пыхтели и грохотали всё ближе и ближе. "Где твоя сестра?" спросила мама, и Роус протёрла глаза. В нашей комнате у неё болит голова. «Бедняга», — сказала мама, и Роуз с сочувствием кивнула. «Может, это была не просто бабочка», — сказала Сильве сестре, когда после ужина они остались одни в своей комнате. «Бабочка с одним крылом лежала на тумбочке Сильвия. Как это?» «Забыла, о чем рассказывала Ома?» — широко раскрыв глаза, спросила сестра. Роуз покачала головой. «Нет, она все помнила». Бабушкины истории до смерти перепугали Сильвию, и с тех пор он делилась ими только с Роуз. Бабушка навещала их в прошлом году. Они готовились к её приезду несколько недель, наводили порядок в доме, поставили раскладушку в маминой комнате для шитья и с интересом расспрашивали маму о том, какая она их бабушка из Англии, которую они никогда раньше не видели. Вот ваша бабушка, представила её мама. Когда из папиной машины вылезла пожилая женщина. На плече у неё висела огромная лакированная сумка, а пальцы в белых перчатках были испачканы чем-то жёлтым. Она внимательно рассмотрела девочек с ног до головы, повертела их, потрогала лица и волосы, видимо, убедилась, что всё в порядке, и расцеловала внучек в щёки. "Завити меня омо", сказала бабушка. У неё был странный акцент. Мама потом объяснила, что омма родом из Германии, но вышла замуж за англичанина. Почему она раньше не приезжала, спросила Роуз. У бабушки очень много дел. Омма ненавидит летать, так что пересечь Атлантический океан для неё настоящий подвиг. Она приплыла на корабле. Омма любила мятные леденцы, носила свитера, которые сама связала, и учила девочек готовить яблочный пирог. Как-то утром Роуз проснулась со спутанными волосами. Омма подсокала языком и начала расчёсывать внучку. Наверное, к тебе приходил оборотень? Это ещё кто? поинтересовалась Роуз. Разве мама не рассказывала вам про оборотней? неодобрительно спросила Омма. Роуз и Сильви покачали головой. Днём они обычные люди, а ночью превращаются в разных существ: в кошек, в птиц или бабочек. Это сказки. Ты всё выдумываешь, подала голос Сильви из своей кровати. Уверена. Ома продолжала осторожно распутывать волосы Роуз. А они добрые иногда. Хотя бывает, превращаются в страшных чудовищ с огромными зубами и когтями. Они приходят ночью, запутывают волосы, крадут дыхание. Надо быть осторожнее, иначе они проглотят тебя целиком. Лучше бы он мне рассказывала им про оборотней. Роусту не было страшно, а вот Сильви перепугалась так, что ей стали сниться кошмары. Однажды утром, когда мама успокаивала дочь после очередного жуткого сна, Сильви пожаловалась на страшилки Оммы. Сказала, что с тех пор во всех людях и животных ей чудится оборотни. Это ведь всё неправда. Да, мам, хлюпала Сильви. Мама была в ярости. Хватит забивать детям голову, прошипела она бабушке, жалея, что вообще её пригласила. Девочек рано уложили спать, одна Коруз пробралась к лестнице, чтобы подслушать их ссору. На следующий день Омма уехала обратно в Англию. Роуз злилась на маму за то, что та прогнала Омму, но больше всего она винила Сильвию. Не будь она такой трусишкой и ябедой, мама ничего бы и не узнала. Омма присылала Роуз весёлые письма из Англии, и мама всегда вскрывала их перед тем, как отдать Роуз. Бабушка собиралась связать Роуз свитер на Рождество и спрашивала, какой цвет ей больше нравится. Роуз попросила красный и написала в ответ бабушке, что очень скучает. Однако свитер Роуз так и не получила. Незадолго до Рождества маме позвонила двоюродная сестра из Англии. Омма погибла в аварии. Роуз была убита горем, из всех взрослых только бабушка Роуз нравилась больше, чем её сестра. Только Ома считала Роуз особенной. Так нечестно. Она часто вспоминала, как они гуляли в лесу за мотелем и как Ома рассказывала ей истории. Всё здесь живое, Роуз, говорила она, обнимая внучку. Ты чувствуешь? Роуз постоянно размышляла об этом. Всё вокруг живое. Не только деревья и грибы в лесу, но и дороги, и здания, и машины. Моргая фарами в темноте, на подъездную дорожку въехал автомобиль. Может, папин Шевроле Бельэйр? Нет, машина была не та, да и двигатель звучал иначе. "Похоже, сейчас займут последний свободный номер", сказала мама, когда машина подъехала к конторе. Мужчина вышел и потянулся. Уставшие с дороги гости всегда так делали. Женщина со светлым платком на голове осталась сидеть внутри. Теперь Роус разглядела машину. Nash Rambler, бродячий по дорогам. Бродящая роза дикой красоты, прямо как в песне "Prairie Come". У родителей есть такая пластинка. Папа иногда напевал своей маленькой бродящей Роус эту песню. Слегка шаркая, мужчина в белой мятой рубашке зашёл в помещение и зажмурился от яркого света. Его глаза налились кровью от долгой поездки. Добрый вечер. Мы с женой хотели бы снять номер, сказал он. Вам повезло, ответила мама. Остался всего один, 4 доллара за ночь. Отлично. Роуз подала ему карточку регистрации и вышла из-за стойки. Я пойду переверну табличку, мама. Умничка, а потом сразу спать. Есть, мам. Перед уходом Роуз сделала реверанс, потому что знала, что при гостях надо вести себя очень хорошо. Что бы ни случилось, они должны изображать идеальную семью, а Роуз идеального ребёнка. Побольше очарования, девочке всегда говорил папа. Тогда гости всегда будут останавливаться у нас. Какая милая девочка, сказал мужчина, заполняя карточку. Да, ответила мама. Хорошая девочка. Хорошая девочка, хорошая девочка, хорошая девочка. Роуз побежала в припрыжку по подъездной дороге. Она не ошиблась, это и правда был Ремблер. Подошла к освещённой табличке и перевернула её надписью "Мест нет". Стоя в круге света, она будто оказалась на сцене, а мотель Тауэр позади служил декорацией. Роуз потанцевала Ома научила её паре движений: скользишь, потом шаг, опять скользишь, затем пируэт и реверанс. Сильвис собиралась ехать в Голливуд, чтобы стать звездой. Но не я, думала Роу, станцуя. Я останусь здесь навсегда. Мистеру Альфреду Хичкоку. Paramount Pictures, Голливуд, Калифорния, 11 августа 1955 года. Уважаемый мистер Хичкок, Иногда бабочка это не просто бабочка, так говорила мне омма. Знаете, что самое страшное она рассказала? Что можно быть чудовищем и даже не осознавать это. Они похожи на нас. Думают, что они это мы. Только на самом деле внутри у них прячется монстр. Не знаю, как вам, а на мой взгляд, отличная идея для фильма. Искренне ваша Мисс Сильвия А. Слейтер, Мотель Тауэр, шоссе 10, дом 328, Лондон, Вермонт.